Максим и дед Серко продолжают идти по дороге. Максим достает из сумки платок, теребит в руках. Дед Серко обращает внимание на платок. «Славный платок. Такой в неделю только в церковь и наряжать». «Это платок моей матери», — сообщает Максим. «Я его в неволе все время хранил». Темные тучи быстро затягивают небо, Скрывая мириады звезды и яркий месяц, дед Серко с тревогой смотрит вверх. «Видишь, как закрутило?» Небо пересекает молния, и начинается проливной дождь. Максим и дед Серко прячутся под деревом. «Ты посмотри, как полила говорит дед. По небу прокатывается гром, и снова небо пересекает молния, ударяя в дерево, под которым прячутся Максим и дед Серко. Они выбегают в поле. Сильный ветер подхватывает их и гонит к постоялому двору. — Это все неспроста! — кричит дед Серко, стараясь перекричать ветер. — Ей-богу, неспроста! — Кто-то сильно на нас разозлился! — Максим толкает деда в враг, сам, вынимает из ножен саблю, а из-за пояса нож. Принимается быстро точить ножом саблю и поднимает их вверх. Повторяет это еще раз. В этот момент из тучи образуется молния и попадает в саблю. Максим скрещивает нож и саблю, молния отлетает назад в тучу. Дед Серко открывает от удивления рот. Максим прячет саблю в ножны, а нож за пояс. Дождь прекращается так резко, как и начался. Все видимое пространство заволакивает туманом. Удивленный дед Серко поднимается на дорогу. «Максим, как тебе это удалось?» «Все объясняется просто, дед», — объясняет Максим. «Молния — это сочетание уровня ионизации и движения воздуха». Мне осталось создать из сабли и ножа канал, по которому потекла эта энергия. — В давние времена тебя за такое сразу бы на кол посадили, — крестится Серко. — Тогда люди безграмотные были, а сейчас нет. Сейчас все книжки читают, в которых всему есть научное объяснение. — Так кто ж грамотный, — машет рукой дед, — а мне чтоб в науке разобраться, пол-литра нужна. Максим улыбается и протягивает ему бутылку с айраном. «Вот, на, пей. Трофейное. У турок забрал». «Севуха?» — спрашивает Серко. «У них севухи не бывает, дед», — отвечает Максим. «Это айран». Дед Серко пробует напиток, плюется. Возвращает бутылку Максиму. «Не, мне ихнее пойло не подходит. Мне что покрепче надо». Крепче ничего нет. «Вот», — говорит дед, — «по дороге в шинок зайдем». У Исаака сивуха знатная, да внутреннести пробирает. В это время дед Серко в тумане сталкивается с Игонькиным. Игонькин выхватывает пистолет, дед Серко орет со страха, срывается с места, но Максим успевает схватить его за ворот. «Смотри, дед, это наш старый знакомый, русский офицер». Дед Серко узнает Игонькина и успокаивается. «И вправду офицер! Ты ж в Николаевск к Потемкину собирался!» «Да вот, — мнется Игонькин, — погода подвела, туман!» «Идем с нами!» — предлагает дед Серко. «Здесь недалеко постоялый двор, а в нем шинок. За хорошей выпивкой и смачной закуской не насти переждать можно!» Дед дело говорит офицер. Поддерживает Максим. В таком тумане к туркам попасть можно. Разведнеться? Спокойно по делу отправишься. Продолжает дед.